Е. Вещи, найденные у охранников в их квартирах. Все эти вещи были обнаружены при обысках, произведенных 6 и 9 августа 1918 года в порядке 258 статьи Устава уголовного суда начальником Екатеринбургского уголовного розыска в присутствии лиц прокурорского надзора. Вещи эти следующие. А. Вещи, найденные в квартире охранника Михаила Иванова Летемина в городе Екатеринбурге, 6 августа 1918 года. Дневник наследника цесаревича Алексея Николаевича. Он в переплете, покрытом стального цвета шелком. Все записи в нем сделаны собственноручно наследником цесаревичем. Они начинаются с 11-го, 24-го марта.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 «По своей власти положивый благослови венец лета благости Твоей, Господи, сохраняй в мире императора и спаси иный». Сверху этой надписи изображение креста. На другой внутренней странице также рукою государыни-императрицы написано «Дорогому Алексею от Мама. Царское село». Приходно-расходная книжечка. Она в красном софьяновом переплете. На приходе указаны деньги из канцелярии Ее Величества. Расход весь почти исключительно на церковь. Книжка начата в феврале 1912 года и закончена в июле 1917 года. Золотой крест Ковчежец На одной стороне его выгравирован образ святителя Алексея, по бокам коего выгравировано название иконы. На обратной стороне распятый Христос внутри ковчежаца мощи. Серебряный крест ковчежац, на одной стороне его выгравировано М Пимен многострадального. На другой выгравирован крест внутри ковчежаца мощи. Образ святого Алексея, митрополита Московского, обрасо овальной формы на фарфоре, оправленный в серебряный вызолоченный ларец. Задняя крышка кое-как открывается, а в самом ларце мощи вокруг образа украшения из изумрудов и алмаза. Чётки из раковин со сломанным крестиком. Две свечи белого воска, из коих одна обвита золотым ободком, а другая украшена золотым узором и цветным букетиком. Девять целые эфириновые свечи. Дамский чёрный шёлковый зонт с ручкой чёрного дерева и серебряной головкой, на коей выгравировано Алекс 1891 год. Фотографический аппарат панорамный фирмы Kodak из магазина Карпова в Санкт-Петербурге Михайловская номер 1. Наставление к сему аппарату. Две коробки с негативами в количестве 33. Стёкла волшебного фонаря в количестве 22. Две маленьких пряжки белого металла с блестящими камнями. Флакон с туалетной водой Вербена. Стеклянная мельница без крышки. Белая костяная нактивая щётка французского изготовления. Черепаховый гребень для волос номер 4698. Деревянная с рукояткой щёточка для обмахивания пыли с ботинок французского изготовления. Пара белых нитиных перчаток. Две малых военных пуговицы с гербами. Пять чёрных круглых пуговиц, из коих четыре с блестящими камушками. Четыре чёрных гладких и одна чёрная с узором пуговица. Клубок чёрных ниток номер 40-ой. Пачка булавок с чёрными головками. Две пачки иголок номеров 2 и 5. Маленькая подушечка для втыкания булавок, с воткнутыми в неё несколькими булавками с чёрными головками и одной с металлическим бантиком. Мужская манишка белая, крахмальная, с дворцовым штемпелем. Белая мужская ночная рубашка со слезами какой-то отпортой метки. Одна бархатная ковровая скатерть с рисунком и бахромой. Одна скатерть Малинового цвета из ниток ириса. Белая простыня со споротой меткой. Белая батистовая простыня с меткой НА и короной под вензелем цифры 72/95. Пуховая подушка в розовом атласном чехле, сверху белая наволочка с меткой АФ, короной и цифрами под меткой 72/94. Шелковая тонкая подушечка с бантиком. Десять белых вязаных скатертей. Ручной работы. Белая распоротая наволочка со следами споротой метки. М. Салфеточка для сухарницы, такого же рисунка, как и одна из скатертей. Три покрывала для подушек, из коих два вязаные из белых ниток. Ручной работы. Кружева для простыни мужские чёрные уж тебелеты с резиной дамские туфли коричневые лайки закрытые на шнурках на подошвах оттиснуты цифры 1760 и 120 и метка М ремень тонкой жёлтой кожи с белой пряжкой наружный металлический градусник Крямиура спиртовка белого металла с фитильной горелкой Плоская металлическая спиртовка для дамских щипцов, спиртовка зелла, двое стальных ножниц, одни среднего и одни малого размера, деревянное основание от стоячего зеркала и часть зеркала, стальной складной для разрезания бумаги нож, рукоятка с обломным лезвием мельхиорового столового ножа фирмы Хеннеберг использованный флакон синдетикона, коробка с восемью электрическими лампочками, небольшой тючок с манным порошком, жестяная коробка с манпансье, зелёная картонная коробочка с этикеткой французской фирмы Наво и Ко и несколькими фитилями для лампадки, медный колокольчик Стальные щипцы фирмы Гапшталь, кисточки для клея, две кисточки для рисования, цветной красный карандаш Гартмут, жестяная коробка от папирос фабрики Режи, стеклянная матовая большая чашка, белая фаянсовая банка, белая фаянсовая крышка 2 фаянсовых чайных блюдца и две малых фаянсовых тарелочки фабрики Кузнецова. Два стакана гранёных в нижней трети. Пакет с персидским порошком. Жестяная баночка из-под перца. Жестяная коробка с рисом. Два висячих замка с четырьмя ключами. 11 белых хорошей бумаги конвертов, в четырёх вложены листы твёрдой синей бумаги. 5 малых конвертов серых с белой каймой. Большая цилиндрообразная стеклянная банка с этикеткой на ней фирмы Eynem. Дорожный погребец, обтянутый чёрной кожей, застёгивающийся ремнём, верхние углы и бока скреплены медью. Жёлтая полевая телефонная сумка, обшитая парусиной с ремёнными застёжками. Внутри сумки над ней её надпись с синим карандашом: "Заведывающий дворцовыми телефонами коллежский секретарь Н. В. Пролов. Июля 28 дня 1802 года. Новый Петергов". Алявянные детские игрушки: пароход «Лодочка» 2 передка с пушками, одно тело орудия, 7 пехотных солдатиков, 6 конных и 2 лошади. Собака наследника царевича Алексея Николаевича породы спаниель, по кличке Джой. Все вещи только что перечислены Михаил Иванов Летемин сам выдал властям, объяснив, что похитил таковые в доме Ипатьева. При допросе его членом суда Сергеевым 18-19 октября 1918 года он показал, что все эти вещи после убийства царской семьи он взял 22 июля 1918 года из дома Ипатьева и его слуг, как брошенные собаку наследника царевича Джоя Он изъял, потому что пожалел её. При обыске у него присутствовал камердинер Терентий Ивановче Мадуров, который и опознал все указанные вещи как принадлежащие царской семье и находившимся при ней лицом, показав, что все эти вещи находились в доме Ипатьева. Б. Вещи, найденные в квартире Кузьмы Иванова Летемина. Того же 6 августа начальником Екатеринбургского уголовного розыска в порядке 258 статьи Устава уголовного суда в присутствии прокурорского надзора был произведен обыск у родного брата охранника Михаила Иванова Литемина Кузьмы, проживающего также в Екатеринбурге. У него было обнаружено семь человек, Таких же детских игрушек, как и у Михаила Литемина. Две одноколки, лодочка, две лошадки и два солдатика. Кузьма Литемин объяснил на дознании, что эти игрушки дал ему за несколько дней до обыска его брат Михаил. В. Вещи найденные в квартире охранника Павла Спиридонова Медведева 9 августа 1918 года в Сысертском заводе. Саквояж жёлтой кожи с металлическим замком. Маленький красный сафьяновый бумажник на две створки с застёжкой кнопкой. Внутри четыре отделения для денег и два для марок. Две золотые запонки, одна овальная, другая круглая. Обе представляют сигарные этикетки под стеклом. На каждой запонке дата 27 июля 1914 года. Каждая запонка пристёгивается раздвижным кольцом на золотой палочке с одним растянутым звеном цепи. Марлевый широкий винт компас. Серебряное колечко, покрытое тёмно-синей эмалью с надписью: СВ Пр. Мати Ксении, моли Бога о нас. Серебряное колечко, покрытое чёрной эмалью, расширяясь в середине, оно образует щиток с позолоченным рисунком, на чёрной эмали надпись: при себе тая богородица спаси нас три пары суконных серых перчаток одни пуховые носки одно полотенце при допросе на дознании комердинера Тирентия Ивановича Мадурова и по предъявлении ему сих вещей 10 того же августа он показал что Найденные у Медведева кольца принадлежат великим княжнам, все остальные вещи доктору Боткину. При допросе на следствие у члена суда Сергеева жена Медведева Марья Данилова 9-10 ноября 1918 года показала, что все эти вещи после 17 июля принёс домой её муж. Г. Вещи найдены в квартире охранника Ивана Андреевича Старкова 9 августа 1918 года в Сысертском заводе. Деревянный жёлтый полированный ящик. Он имеет наверху ручку и три отделения: два верхние запирающиеся с каждой выдвижной крышкой и одной нижней, являющейся с выдвижным ящиком. Оба верхние отделения разделены в свою очередь каждое на три отделения. Три мельхиоровые вилки, одна столовая с виньеткой на ручке и две десертные. На всех трёх соскоблены какие-то монограммы. Две восковых свечи из красного воска, обе обвиты золотом, причём одна на 2/3, а другая вся целиком. Стенной термометр рядом ура. Флакон с духами. Железный напилок с деревянной ручкой. Белый батистовый маленький носовой платок. В каждом углу платка вышит шёлком кружок и по сторонам его три цветочка, метка вырезана такой же платок. В каждом углу таким же шёлком вышито по 3 венчика. Метка срезана. Такой же платок, но с голубой каймой. Метка срезана. Такой же платок, но без каймы. В каждом углу вышито таким же шёлком по 5 веточек цветов. Метка срезана. Деревянная коричневая рамочка с составным узором такого же коричневого, но несколько более светлого цвета. В рамке маленькая акварель яхты с тремя мачтами и двумя трубами. Маленькая рамочка обтянутая синей кожей с двумя золотыми ободками. В ней картинка с пакетика от краски для яиц. Маленькая рамочка обтянутая сиреневой кожей с двумя золотыми ободками. Маленькая рамочка обтянутая синей кожей с двумя золотыми ободками. Такая же рамочка, но несколько большего размера. Кисточка для крашения с деревянной чёрной ручкой. При допросе на дознании камердинера Терентия Иванча Чемадурова и по предъявлении ему сих вещей 10 августа он показал, что все эти вещи, найденные у Старкова, были в доме Ипатьева как принадлежащие царской семье. Причём ящик напилок, все рамочки и кисточка принадлежат наследнику Засоревичу Алексею Николаевичу, платки великим княжнам, а вилки кухне императора. Д. Икона Святого Иоанна Табольского, найденная на кладбище Сысертского завода. Икона Святого Иоанна Табольского Чеканина на гипсе с основанием из дерева. На месте изображения локтя святого вырезан ковчежец, где, видимо, хранились мощи. Сзади образа недостаёт одной планки. Сама доска покороблена, видимо, от сырости. Края иконы побиты, краска местами стёрта. На задней стороне иконы определённо видны следы уничтожения бывшей здесь какой-то надписи. Эта икона была обнаружена в августе месяца 1918 года на кладбище, куда её, видимо, бросили во время производства обысков в квартирах охранников. 24 августа 1918 года она была предъявлена к мердинеру Тирентию Ванчуччимадурогу признавшему в ней одну из икон государыней императрицы. Е. Вещи, найденные в квартире курьер-сторожа в Уральском областном совете Петра Илларионова-Лылова, 30 июля 1918 года. Карандаш сиреневой эмали с вензелем А.Ф. и датой 1915 года имеет пробу 56-ую. Рамочка светло-зелёная для фотографической карточки. Рамочка светло-голубая эмали с нарисованной на ней гирляндой роз для фотографической карточки. Рамочка бронзовая с лавровым веночком вверху для фотографической карточки. Маленькая пудренница зелёная эмаль. Золотое обручальное кольцо девяносто четвёртой пробы с вырезанной внутри надписью Г Л С Ф 1856. Головка адамская шляпной была в тизе металла покрытого эмалью в середине пустое отверстие видимо отбывшего здесь камня. Медальон шейный золотой чернёный с золотым крестом на верхней крышке внутри его дата 1 декабря 1891 года. Такой же медальон, но ну, несколько меньше первого. Внутри его дата 20 января 1888 года, а под одним и стёкол тёмный волосок. Золотой медальон На одной из наружных сторон надпись: Пожалован Её императорским величеством государю императрицей Александрой Фёдоровной. На другой наружной стороне дата: 23 мая 1896 года. Внутри медальона серебряный с цветной эмалью, вынимающийся образок Черниговской Божьей Матери и Сергия Радонежского. Золотой медальон. На одной из наружных сторон дата 6 февраля 1875 года, внутри под стеклом один светло-русый волос. 4 золотых медальона. Золотой медальон с кружевной резьбой. Серебряный нательный крестик неоправславной формы с рельефным распятием на нём. Золотой нательный православный крестик, золотая шейная цепочка, на ней надеты все три креста. Серебряный круглый образок нательный с изображением Нерукотворного Спаса, на обратной стороне изображение часовни Спасителя в Петрограде. Такой же совершенно образок. Пять брелоков. Один череп с двумя перекрещенными костями, другой с изображением мадонны, третий имеет в виде подвесков маленькие бляшки с буквами Р О М А. Четвёртый В Е Р, пятый Божья коровка. Ж. Вещи найденные у гражданской жены курьера Лылова Феодосии Иларионовой Балмашовой которая также служила чайницей в здании Уральского областного совета. 4 флакона косметики: петроль немецкой марки, петроль французской марки и 2 флакона воды Кармес французской марки. 3 куска глицеринового мыла французской марки Флоренция. Пульверизатор для порошка от насекомых с металлическим наконечником и основанием. Зонтик дамский белый, муаровый, в белом шёлковом чехле. Конец зонтика и шейка ручки слоновой кости. Ручка зонтика из тёмно-зелёной яшмы, соединена с шейкой ручки с золотым кольцом с двумя серебряными венчиками. Зонтик дамский чёрный, шёлковый ручка металлическая с изогнутым серебряным наконечником зонтик дамский белый полотняный ручка деревянная с двумя металлическими колечками иско их одно с резной веточкой зелёная коробка с фармаконом придворной аптеки коробочка лекарства с рецептом от 27 января 1917 года номер 151 на имя Шнайдер из придворной его величества аптеки. Фарфоровое белое яйцо на розовой шёлковой ленте, на яйце имеется вензель с золотом Н и императорская корона. Лампада, состоящая из металлической подставки в виде чаши и вставного стаканчика тёмно-синего стекла. Верхняя часть подставки резная, ажурная в виде крестиков с дугами. На ножке подставки выгравировано «Бог», а на основании крест и слова «Да будет воля твоя». Образ Иоанна Крестителя, большого размера, чеканенный на гипсе, на деревянном основании, в красках. Маленькая черная брошь в виде пуговицы. Пятьдесят шесть мотков разноцветного шелка для вышивания. 4 деревянных жёлтых спицы для шерстяного вязания. 2 пуховые подушки. Длинная узкая туго набитая подушка, обшитая с одной стороны сатином, а с другой замшей. 14 столовых белых салфеток с узорами. В каждом углу салфетки инициалы Н, 2 и корона. В середине два императорских герба в четыре знака, изображающих скипетр, перекрещенный мечом и корону. Белая столовая полотняная скатерть, на двух углах красным шёлком вышита цифра 3. Кроме того, по углам вытканы цифры 1894 и 1895, а посередине ряд императорских гербов. Распоротое дамское платье из шёлкового фисташкового полотна. Из него уже отчасти сшиты капоты и маленькое детское платьице с дешёвыми рыночными кружевами и прошивкой. Детское платье из плотного хорошего розового шёлка с дешёвыми кружевами, сшито весьма грубо простыми нитками. Дамский лиловый костюм в клеточку. Юбка и жакет. Последний на белой шёлковой подкладке, воротник и рукава отделаны тёмно-лиловым бархатом, на жакете четыре бархатных лиловых пуговицы. Дамское шёлковое платье тёмно-зелёного цвета, какетка и рукава отделаны чёрными кружевами. Дамский костюм из английской лёгкой материи светло-серого цвета, юбка и жакет на серой шёлковой подкладке. Воротник от лажной отделан серой в полоску лентой. Дамское платье из шерстяного фая. Рукава на серой в полоску шёлковой подкладке, воротник кружевной, депиуровой, спереди завязан серым шёлковым галстуком. На платье два наружных кармана. Дамское платье из тонкого сукна серого цвета, юбка и кофта. И та и другая отделаны шёлковой серой узорчатой тесьмой. Длинные жакеты от белого полотняного костюма на белой шёлковой подкладке. Воротник атлажной, отделанный суровой узорчатой тесьмой. Перед, спинка и рукава отделаны белой аппликацией. Распоротые и перекроенные уже костюмы с белой английской шерстяной материи. На борту сохранился след от бывшей отделки. Длинный жакет от костюма тонкой английской шерстяной материи на белой шелковой подкладке, воротник отложной, воротник, рукава, пояс и низ жакета, отделанный черной шелковой в полоску тесьмой, На воротнике, спине, поясе и рукавах гипюровая отделка. Дамская блузочка тонкого серо-серого сукна. Воротник, грудь и обшлага рукавов отделаны тонким шёлковым шнуром в цвет материи. Дамская верхняя юбка тонкой шерстяной материи светло-серая. Дамское летнее платье белого полотна, шитое с прошивками юбка и блузочка воротник блузочки высокий из узеньких прошивок дамская белая шёлковая блузочка с прошивками на шёлковой подкладке белая летняя юбка со складками белая шёлкового муслина юбка отделанная шёлковой аппликацией в виде гирлянды по низу юбки юбка распорота Две гладкие верхние юбки парусиновой и сурового цвета. Нижняя юбка теплая, черная, на шелковой подкладке. Подол вышит фестонами. Нижняя юбка черная, шелковая, с широкой гофрированной аборкой. Нижняя юбка черная, шелковая, с узенькой и внизу гофрированной аборкой. Нижняя юбка белая, батистовая с узенькой и внизу гофрированной оборкой. Юбка-подкладка, белая-шелковая. Юбка нижняя, белая-шелковая. Еще одна юбка нижняя, белая-шелковая. Лифчик черный, вуалевый, с высоким воротником и короткими рукавами. Дамское платье тонкого сукна, серо-сиреневого цвета. Платье распоротой, перекроено. Зимняя шапочка из норки со спускающимися наушниками и с затыльником твёрдым козырьком. Дамская полотняная ночная рубашка расפורтая и перекроенная. Отрезанный низ от дамской полотняной рубашки. Раскройный чехол-предохранитель от платья с петелькой и крючком из белого тонкого батиста. Расפורтый и перекроенный верх от дамской белой полотняной рубашки. Такой же предмет. Грудь рубахи имела мелкие складки. Прямоугольный кусок белого полотна, подрубленный по двум сторонам. Один угол вырезан. Кусок белого мадапалама в три с половиной оршина был подрублен по двум краям, а затем распорот. Лив-корсаж. Белые шелковые кости вынуты. Лиф-корсет белый шёлковый с костями, вырезы для рукавов распороты. Лиф в белый шёлковый отпоры от платья, обшит по верхнему краю узеньким кружевом. Лиф белый шёлковый с короткими рукавами, застёгивающийся на перламутровые пуговицы, верх лифчика и обшлага рукавов обшиты узеньким кружевом. Лиф белый шёлковый перекраивался и не дошит. Лиф белый, шелковый, выпорот из платья, перекраивался и не дошит. Три вязаных шелковых корсета, голубой, розовый и крем. Четыре газовых лифчика, выпороты из платьев. Белая фуфайка, вязаная, шелковая, застегивающаяся на перламутровые пуговички, по верхнему краю вязаные шелковые фестончики. Дамский нагрудник, белый шерстяной вязаный. Шарф белый газовый, средняя часть его покрыта чёрными мушками. Три газовых вуали шёлковых белых с чёрными мушками. Шаль шёлковая тонкая восточного типа с зелёным фоном, жёлто-розовым рисунком, с каймой малиновой, жёлтой, синей и голубой такая же шаль с жёлтым фоном, зелёно-малиновым рисунком. Дамский шарф чёрный, шёлково-плюшес с плюшевой бахромой. Пара дамских чулок чёрных шёлковых со стрелками. Пара дамских чулок белых, филдекосовых, ажурных, с французской меткой S. Шёлковый шарф узкий, восточного типа с розовым фоном. Дамский пояс, белый шёлковый распоротый. Жёлтого шёлка прямоугольник, подготовленный для подрубки. Две полосы, каждая сшита из двух кусков тонкого белого шёлка с узором сиреневого цвета. Шейный шарф, белый шёлковый с бахромой на концах. Оборка от юбки, шёлковая, бледно-лиловая. Несколько аршин муаровой ленты голубого и синего цвета. Прямоугольный кусок шёлкового полотна, подготовленный для подрубки, на одном его крае вышита ветка сирени. Кусок жёлтой канвы, на коем карандашом подготовлен узор для вышивания. Такой же кусок канвы с подготовленным рисунком и начатым уже вышиванием цветной шерстью покрывало из шёлкового полотна песочного цвета, вышито гладью, подебито аттином и подшито шёлковой подкладкой фисташкового цвета. Наволочка с диванной подушки, шёлковая цвета танго с крупными цветами жёлто-серого цвета. Белая махровая простыня. Дамские туфли белые замшевые на шнурках покрывало из прошивок и рогожки сурового цвета, обшитое суровым кружевом. Белая наволочка, шитая, видимо, из простынного полотна, шитьё грубое, нитки разные. Свитер коричневый шерстяной. Мужская белая сорочка, грудь пике. В складку на вызочке маленькие латинские буквы W и K. Мужская рубашка, белая в коричневую полоску из английского магазина в Санкт-Петербурге. Пуховые чулки серого цвета. Мужской жилет серый в чёрную полоску, покрывало с суровой прошивкой и кружевом весьма грубой работы, сшитое, видимо, из простыни. Когда детей увозили в Екатеринбург, было вывезено из Тобольска всё имущество царской семьи эвакуируя уже тогда от Обольска в виду сибирской обстановки угрожавшей большевикам они вывезли из Тобольска и всё имущество губернаторского дома вещи царской семьи были доставлены в дом Ипатьева губернаторские же вещи в здание областного совета случайно сюда попали некоторые царские вещи Олылов объяснил на допросе в Екатеринбургском уголовном розыске 4 сентября 1918 года, что главное, их масса при бегстве большевиков из Екатеринбурга была похищена Белобородовым, он же Лылов, похитил их в свою очередь у Белобородова. В частности, карандаш императрицы он похитил с письменного стола Белобородова. Конец книги. Апрель 1992 года. Звук режиссёр Вера Орлова читал Илья Прудовский.